Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Факторы духовного возрастания детей Пост — пример благочестия родителей, духовная среда Эпиграф «И тогда будут поститься» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 15. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Этими словами сам Господь указал нам два вида оружия в борьбе с нашим врагом, родом темных духов. Вместе с тем Он указал Своим ученикам на необходимость для них поста в то время. когда отнимется у них жених. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 15. Светоч души христианской, утешитель Дух Святой отнимается от нас через наши грехи. А возвращение его к нам достигается, по словам Спасителя, молитвою и постом. Но если необходимость молитвы для спасения души Признается всеми христианами, обязанность применения второго оружия поста часто или вовсе не признается, или бывает недостаточно осознанно. И это одна из последних побед темного духа над многими из современных христиан. В прежнее, еще недалекое время, Исповедание Христа было связано с исполнением всех установлений Церкви. Поэтому в быту старой русской семьи мы видим строгое исполнение постных дней среды и пятницы и установленных Церковью четырех постов. Благочестивые же миряне Древней Руси мало отставали в посте от иноков. а совершенной необходимости Для нашего духа и тела соблюдение постов говорит вся святоотеческая литература. Но не только люди духовные говорят о необходимости поста. О благоприятном влиянии поста на здоровье тела говорят и люди науки, в том случае, если их дух просвещен светом учения Христа. «Как рано надо начинать детям поститься». По учению древних отцов здоровый младенец не постится лишь тогда, когда еще питается молоком матери, то есть примерно до трех лет в древности еврейские женщины кормили младенца своим молоком до трех лет. Исключение поста может быть допущено лишь для больных детей. Вместе с необходимостью соблюдения в той или иной мере поста следует позаботиться и о предохранении детей от привычки присыщения или слишком частого невустановленное время принятия пищи. В этом отношении епископ Феофан Затворник дает родителям такое указание. «Должно так питать дитя, чтобы, развивая жизнь тела, доставляя ему крепость и здоровье, не разжечь в душе Плотоугодие. Не должно смотреть, что дитя мало, Надо б на с первых лет начинать остепенять Преклонную к грубому веществу плоть И приучать дитя к обладанию над нею, Чтобы и в отрочестве, и в юности, и после них Легко и свободно можно было управляться с этой потребностью. Первая закваска очень дорога, От детского питания многое зависит в последующем. Незаметно можно развить сладострастие и неумеренность в пище. Два рода угодья, эти губительные для тела и души склонности, прививающиеся к питанию. От установленного порядка питания без нужды не отступать. Это приучает дитя не всегда требовать пищи, как захочется есть. а ждать определенного часа. Здесь же первые опыты упражнения в отказывании себе в своих желаниях. Где кормит дитя всякий раз, когда оно заплачет, и потом всякий раз, когда запросит есть, там до того расслабляют его, что после уже оно не иначе как с болезнью может отказаться от пищи. Вместе с тем оно привыкает к своей нравию, от того, что успевает выпрашивать или выплакивать все желаемое. В дополнение к указаниям епископа Феофана, следует сказать, что никогда нельзя заставлять ребенка есть насильно, и время для принятия пищи должно назначаться не ранее появление у детей голода. Проголодавшийся ребенок не будет капризничать и отказываться от еды, даже тогда, когда она ему не совсем по вкусу. Нельзя потакать и прихотям ребенка, давая ему лишь то, что он любит. Вредно также приучать детей к слишком вкусной и изысканной пище. Пища должна быть простой. «Голод — лучший повар», — говорит французская пословица. Когда дети подрастут, и определятся их характер и склонности, родителям — надо проявить тактичность в отношении нормы их поста. Нельзя, например, лишать их сладкого против их воли или проводить в постные дни такое снижение качества пищи, которое будет выходить за пределы обычной нормы церковного устава. Для слабых и больных детей, естественно, могут быть допущены и ослабление, и отступление от поста. Точно так же взрослых детей, юношей и девушек, нельзя уже насильно держать на строгом выполнении всех норм поста, если они будут сильно тяготиться им. В этом случае пощение не даст пользы душе, а может ее ожесточить. Господь сказал, «Милости хочу, а не жертвы». и весь смысл поста в добровольном воздержании и ограничении себя. Чтобы для взрослых детей не были тяжелые обычные нормы поста, детей и следует приучать к посту с самого младшего возраста. В качестве примера мудрого отношения к посту своих духовных детей приводим случай из жизни Пахомия Великого. Позитив один из им основанных монастырей — Он услышал жалобу от молодого инока, что за последнее время им перестали варить горячую пищу. Преподобный Пахомий выяснил, что это было распоряжение главного повара, который заставлял поваров вместо приготовления пищи плести рогожи. Преподобный Пахомий глубоко горчился этим самоволием и приказал сжечь приготовленные поварами пятьсот рогож, и потом сказал повару, что ему следовало бы, наоборот, готовить кушанье разных видов и варить всякие плоды, чтобы доставлять братьям возможность добровольно отказаться от них, учась обуздывать свои желания, и что его, Пахомия, более всего беспокоит то, чтобы братья, не предались унынию от непривычной для них строгости жизни, а немощные из них не ослабели бы телом. «Как надо приучать детей к посту?» говорит следующий рассказ одной престарелой монахини. «Моя семья была истинно христианская и строго соблюдала посты. Когда мне было уже три года, в прощённое воскресенье, мама сказала мне... «Завтрашнего дня начинается первая неделя Великого Поста. Не проси больше до субботы молока. А в субботу после причастия мы его тебе дадим, если батюшка разрешит. А я очень любила молоко, и, выслушав маму, тут же решила про себя, а все равно его выпрошу. На другой день прошу молока, а мне его не дают». На слезы и просьбы мои никто внимания не обращает. Крепко обиделась я и решила, ничего тогда не буду есть. И так не ела первый день. На другой день голод взял свое, и я чего-то немного поела, в тот же день почувствовала себя плохо и захворала. Тут заговорила во мне совесть. Ты хочешь грешить, пить молоко. Вот Господь и наказывает тебя, и ты от болезни умрешь. Испугалась я и дала себе обед. Не буду весь пост пить молока, Только прости меня, Господи, не дай умереть. От болезни я быстро поправилась, В субботу причастилась. У нас в селе в пятницу причащались старики, В субботу дети, а взрослые — в воскресенье. Дома говорят мне, «Батюшка разрешил тебе, пей, вот тебе стакан горячего молока». «Не буду пить», — отвечала я. «Вот глупости», — сказали мне, — и насильно заставили пить. Но как только глотнула молока, оно показалось мне таким противным, что я не стала больше пить и разрыдалась. Больше пить меня не заставляли, и я сдержала мой первый обед. Во весь пост не пила молока». а потом всю жизнь я легко могла соблюдать все посты. Преподобный Серафим Саровский в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым определил цель христианской жизни как стяжание Духа Святого Божия. И так и для нас, родителей, и для наших детей, есть одна цель в жизни. Разница у нас с детьми лишь та, что мы, взрослые, можем сознательно стремиться к этой цели — и сообразно с нею устраивать нашу жизнь, а душа ребенка будет непроизвольно формироваться в созданной для него нами духовной атмосфере. Наше искусство воспитания состоит в том, чтобы это духовное формирование совершалось постепенно, но не прерываясь. и чтобы душа ребенка как цветок расцветала красотой христианских добродетелей под осиянием Божьего Духа. Преподобный Серафим говорил, «Стяжите, Дух мирен, и около вас спасутся тысячи». И при наличии любви Дух мирен, Дух праведности и веры супругов прежде всего захватит их детей, в которых они смогут заметить созревание плодов Духа Божия. Природа ребенка чиста в своей основе, мягка и восприимчива к добру. Если нам, взрослым, требуется много усилий в борьбе с нашими греховными склонностями, то в ребенке добродетели при определенных условиях могут развиваться легко и быстро. Одним из главных факторов их духовного роста будет подражание старшим и усвоение плодов Духа Божия из окружающей среды. Горячо любящий ребенок вырастает таким лишь в атмосфере взаимной любви. Радость и душевный мир ему обеспечены, если эти чувства господствуют в его семье. В нем не зародится никаких сомнений — Если сильна вера родителей. Отзывчивым и чутким к чужому страданию сформируется сердце ребенка, если он будет постоянным свидетелем, а с годами и участником дел милосердия, широкой благотворительности, щедрой милостыни, деятельного служения и сострадания ко всем несчастным со стороны его родителей». Вспомним, с каким усердием приглашал семилетний отрок Вархоломей, будущий преподобный Сергий, старца Инока, в дом своих родителей, зная их любовь к странноприимству. Точно так же усердными помощниками в пять-шесть лет показали себя сибирские дети, о которых так повествует странник, автор откровенных рассказов о молитве Иисусовой. Я услышал за собой крик нищенкой нищенкой постой это кричали и бежали ко мне виденные мною малютки мальчик и девочка я остановился они подбежав схватили меня за ручку пойдем к маменьке, она нищих любит я не нищий говорю им, а прохожий человек, а как же у тебя мешок нет пойдем непременно маменька даст тебе денег на дорогу во всем поведении и словах этих детей. слышится горячее усердие к странно и благотворительности которое малые дети переняли у своих родителей На примере постоянной усердной молитвы родителей вырастает молитва и их детей. Также лишь на живых примерах научаются дети, добродетели страха Божия, смирения, кротости терпения, воздержания в словах пищи и так далее Вот те условия, при которых на основе закона подражания может созреть в нашем ребенке сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 4. Господь сказал, «Дух святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Если только родители позаботятся об очищении своего сердца и о стяжании Духа Святого Божия, то Дух Божий сам умудрит их и будет руководить ими в деле воспитания и приведет ко спасению и самих родителей и их детей. Как пишет отец Александр Ельчининов, Для воспитания детей самое важное, чтобы они видели своих родителей, живущими большой внутренней жизнью. Развитие жизни растений невозможно без солнечного света. Также и духовное возрастание человека невозможно без духовного света. Где найти этот свет для наших детей? Ответ дает сам Господь. Светом для мира был Он Сам, пока был на земле. Уходя, Он повелел светить миру Своим ученикам. Тогда светит свет Ваш перед людьми. Ученикам Своим Он говорит «Вы — свет мира». И мы знаем, что этим светом был просвещен древнеязыческий мир — и избранные из сынов Израиля. Итак, для духовного развития наших детей нужна среда света духоносных учеников Христовых, просвещающих светом истины окружающих их. Такая среда так формирует душу, как физический свет обуславливает рост растений. Взаимное влияние живых личностей чрезвычайно велико, и в особенности оно велико, если их связывает чувство любви и доверия. «С кем поведешься, от того и наберешься», — гласит народная мудрость. «Если хочешь быть благочестивым, — говорят святые отцы, — то найди человека, боящегося Бога и служащего ему всей душой, и живи с ним». Преподобный Иосиф Волоколамский добавляет к этому, «Если нашел ты такого человека, будь покоен, ты нашел ключ к Царству Небесному. Сделаем же все для нас возможное, чтобы дети наши росли в среде духовных лиц. И пусть двери дома нашего будут широко раскрыты для всех боголюбцев, чтобы дети могли с детства познакомиться и со всеми видами духовной красоты и узнать все разнообразие подвигов и крестов, носимых ради Христа. Из числа наиболее духовных пастырей для детей должны быть избраны их духовные отцы, с которыми они должны постоянно общаться и совместно с которыми должны решаться все важнейшие вопросы из жизни детей». Также и при выборе для новорожденного ребенка крестных родителей следует руководствоваться прежде всего возможностью их благотворного духовного влияния на крестных детей. Не будем сомневаться в том, что можно найти для детей духовных руководителей. Господь сказал «ищите и обрящите». Господь Сам строит Свою Церковь, и сам найдет тех, которые духовно просветят и наших детей. Как пишет основоположник русской педагогики Константин Дмитриевич Ушинский, у ребенка на всю жизнь остаются воспоминания о тех мирных сияющих торжествах, о тех то грустных, то торжественных мотивах, которые предлагает Православная Церковь в дни великих праздников. Для ребенка светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зимний пейзаж, Спас и спелые плоды, Троица и зеленые березки — Все это сливается в одно могучее впечатление, Свежее и полное жизни. Церковь со своими торжественными обрядами, Природа со своими годовыми переменами И семья — со своими праздничными обычаями, вот три элемента, озаряющие в памяти ребенка каждый праздник. Обряды православной церкви имеют великое воспитательное влияние, уже и потому, что они сами собой, без посредствующих объяснений, обнимают детскую душу святым религиозным чувством, настраивающим ее на возвышенный торжественный лад». Какое значение имеют для человека сказанные ему в детстве слова, и как надо уберегать детей от дурного влияния и разговора, свидетельствует следующий рассказ о себе старца Силуана со Старого Афона, родившегося и выросшего в крестьянской семье. Однажды зашел к нам книганоша, и я, будучи четырех лет, Внимательно слушал беседу его с отцом. Княгоноша доказывал отцу, что Христос не Бог, а что вообще Бога нет. Меня особенно поразили слова «Где он, Бог-то?». Я подумал, когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога. Когда гость ушел, я спросил отца, «Ты меня учил молиться?» а он говорит, что Бога нет. Отец ответил мне, «Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак, не слушая его». Но этот ответ отца не изгладил из души моей сомнения. До того, как мне исполнилось девятнадцать лет, мысль, сказанная книгоношей, тяготила меня и оставалась где-то в глубине сердца неразрешенной. Разрешилась она... От свидетельства одной крестьянки, которая посетила могилу подвижника-затворника Иоанна Сезиновского, крестьянка, рассказала о чудесах, которые бывали на могиле, причем некоторые из присутствующих стариков подтвердили это. Тогда я подумал, если он святой, то значит, Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле искать его». И сразу при этой мысли мое сердце загорелось любовью к Богу.